Ветер неумолимо гудил в горных вершинах, то тут, то там шуршали, осыпаясь мелкие камешки. Шумели кроны столетних елей, взобравшиеся на склон в незапамятные времена. Родник прыгал по прихотливо изогнутому руслу, скрываясь в кустарнике. Тишины в этом месте не было, был покой. Это его жемчужное сияние лилось с распахнувшихся, будто врата небес. Это он дарил взглядом простор, не вергая в скорбь и отчаяние, и был прост, как сладко спящий новорожденный. Едва оказавшись здесь, Вителья задохнулась от величественной красоты, видимой с естественной площадки на склоне горы. Человек не добрался бы сюда без портала, через глубокие расщелины и острые скалы узкими звериными тропами. Здесь не место было ему, человеку, так, как и хотела бы, наверное, Тариша Виден. Декрай Денеш стоял в самом центре площадки рядом со сложенным погребальным костром, на котором лежало закутанное в плащ Гроя тело Фарги. Он не смотрел на него, жадным взглядом окидывал пространство, словно пил и не мог им напиться. «Благодарю, брат», — наконец тихо сказал Декрай стоящему рядом Вирышу. «Ей бы понравилось». «Я рад», — просто ответил оборотень и отошел в сторону, позволяя Денешу побыть наедине с старейшей. — Это впечатляет, — буркнула Турусилья. — Однако мне здесь не по себе. Слишком много воздуха. Мне кажется, я сейчас им задохнусь. — Нельзя задохнуться воздухом, уважаемая Рубака, — возмутился Альберт. — Так появляется ваш страх открытых пространств, только и всего. — Нет у меня страхов, — набычилась Гномелла. — Они мне не нравятся, пространства эти, хотя Грой прав. Тарише здесь будет хорошо. Виня винья которая стояла рядом с Витой, вытерла слезы. Волшебница покосилась на нее, но ничего не сказала. Пораженная красотой этого места, она вообще не думала о Тарише ни о чем бы то ни было. Простор захватил ее в плен. Казалось, она слышит, как он поет, и его ликующая песнь меняет местами небеса и землю. Она сама не заметила, как закрыла глаза и шагнула вперед. Полный ужаса крик Виньо привел Вителью в себя. Она открыла глаза и обнаружила, что висит над пропастью, а кромка, с которой она шагнула в пустоту, осталась в полушаге позади. От неожиданности волшебница совершенно несолидно ойкнула и полетела вниз. Справа взметнулся снег. Стремительное пятнистое тело пронеслось вниз по отвесному склону, руля хвостом, а толстая, вооруженная огромными когтями лапа, загребала воздух вместе с капюшоном Витиного плаща, того самого, подбитого волчьим мехом, что подарил ей яга. В то же мгновение Вителья ощутила, как под ногами сформировалась воздушная подушка, прогибалась, но держала. Волшебница подняла глаза. На обрыве стоял Альберт и, покраснев от натуги, плел заклинание. А справа, балансируя на узком каменном карнизе, застыл барс, держа Виту за капюшон и не давая упасть. В ее горле застрял комок. Вита убила любимую Дениша, но он, не задумываясь, спасал ей сейчас жизнь. — Аль, кулак ветра второго уровня! — судорожно выдохнув, крикнула волшебница. — Толкни меня ближе к краю! Попус кивнул, не отвечая, чтобы не нарушать собственного сосредоточения, и взмахнул руками. Воздушная подушка под ногами вительи зашевелилась, как живая, и прыгнула в вбок. Декрай перехватил узкий стан волшебницы второй лапой и втащил ее на карниз. — И что дальше? — послышался голос Рю Ворона. Вита разглядела его выражение лица. егорай не любил, когда что-то шло не по плану, тем более не по его плану. — Тут веревка надобна, — сообщил еж с опаской, заглядывая вниз. Волшебница прижалась затылком и спиной к стылому камню и на миг прикрыла веки. Архимагистр Никорин так и не научила ее левитировать, хотя она неоднократно просила об этом. «Тебе еще рано летать, девонька, научись сначала владеть собой», — отвечала она каждый раз. Но ведь у Виты получилось, получилось безо всяких советов. Надо, надо лишь вновь услышать голос этого места и внять ему». Вита посмотрела на Барса, который был ее кровником. Тот сидел на карнизе и, как поместился, аккуратно составив лапы. Подняв руку, волшебница с благодарностью погладила его между ушами и прошептала. — Спасибо, брат. А сейчас возвращайся. Я сама. Он, испытующе взглянул на нее, беззвучно разинул пасть, словно соглашаясь, и пулей взмыл вверх. Снег посыпался с камня, нависающего над карнизом, прямо волшебницы на лицо. Она непроизвольно зажмурилась и не стала открывать глаза. Постепенно звуки отступали на задний план, оставляя шум ветра. Под этими небесами воздух звучал как орган, и это низкое гудение наполнило тело волшебницы каким-то странным ощущением. Она вдруг почувствовала пространство. Здесь твердое и надежное. Там пустое, воздушное, но оно было везде. Под ногами и над головой, справа и слева. Не геологическая опция, не физическая, магическая. Собственная сила, будто разбуженная пением простора, мягко подхватила вителью под руки и приподняла над карнизом. Всего на чуть-чуть. Наблюдающие сверху друзья не увидели, как подошвы сапог Виты оторвались от земли. но они затаили дыхание, а Альберт не сдержал полного ужаса возгласа, когда волшебница, словно в трансе, шагнула за карниз и повисла в пустоте. Медленно, будто просыпаясь от тяжелого сна, Вителья развела руки, повернула ладонями вверх и открыла глаза. Несколько мгновений она напряженно хмурилась, а затем улыбнулась и начала плавно подниматься к обрыву, откуда наблюдали встревоженные призраки. Ягарай не дал ей самой шагнуть на каменный край. Когда волшебница поднялась достаточно, поймал за пояс куртки и рванул на себя. И на миг она почувствовала страх в его движениях. — Тяжело с тобой, Вита! — прошептал он ей на ухо и отпустил, как ни в чем не бывало. — Хо, Вителья, это было потрясающе! — подскочил к ней Альберт. — Я... Можно мне? Может, я... «У тебя обязательно получится, Аль!» — хлопнула его по плечу Тори. «Когда-нибудь получится, вот увидишь!» Дробуш молчал. Когда Вита посмотрела на него сияющими от собственного успеха глазами, он отвернулся и проворчал. «Мы волновались!» И ей ничего не оставалось, как только обнять его, нескладного, и поцеловать в щеку. «Больше так не делай!» — заикаясь, сказала Винью, обнимая их обоих. Это было жуть, как страшно. Ее супруг многозначительно кашлянул, и все вдруг вспомнили, для чего пришли сюда. Барс уже сидел рядом с погребальным костром. — Он не будет оборачиваться? — спросила Тарусилья. — спросил Не будет, уважаемая рубака, — ответил Вирыш. — Так легче. он отошел в сторону, где оставил свои вещи и достал четыре факела. Вытащил из поясного кошеля огниво, высек искру, запалил их и позвал. Декрай Денеш, охотник мглы, выбери среди друзей тех, кто откроет путь для Тариши Виден Белой Смерти, чтобы она отправилась в дальнюю дорогу с легкой душой, зная, что о ней будут помнить и во славу Ариста. На его последних словах Вителья непроизвольно сжала кулаки. После событий в портовом складе вряд ли она захочет делать что-то во славу безумного бога, жаждущего поклонения и крови. Один из факелов Грой воткнул в землю рядом с тем местом, где сидел Декрай, а сам застыл рядом с ним. Барс долго смотрел в огонь. Факел горел чистым пламенем, без копоти, танцующие языки двигались ровно. Ветер вдруг стих, будто тоже ждал, какой же выбор сделает Дэнеш. Декрай переступил лапами и боднул головой Гроя в бок. «Это большая честь для меня, брат», — склонил голову тот и воткнул второй факел у противоположного угла погребального костра. Между тем Барс подошел к Винью и ласково обтерся об нее боком. Гномелла всхлипнула, на миг обняла его большую голову и пошла к Грою, который вручил ей третий факел. Абарс развернулся и посмотрел на Вителью. Они смотрели друг другу в глаза очень долго, и ветер терпеливо ждал окончания безмолвного разговора. Что они говорили друг другу? Просили понимания, прощения, обвиняли? Но о чем бы они ни говорили, четвертый факел Вирыш отдал волшебнице, и она приняла его и встала у своего угла погребального костра, вместе со всеми коснулась факелом, политых горючим маслом бревен. Пламя радостно запрыгало по ним, заревело, охватив сразу весь костер. Отступив назад, волшебница следила, как сгорает тело Тариши Виден и думала о том, что вместе с ним сгорают и ее непримиримость, и ее сила воли, и ее любовь. Она старалась не смотреть на дикрая, но даже не глядя на него, знала, что увидит. Звериную маску безо всяких эмоций, черные зрачки, в которых бешено пляшет пламя, и навсегда застыла последняя «Прости и прощай».